Глава 55. Луис был захвачен повторением своего сна. Он время от времени глядел вниз, чтобы убедиться, что в руках у него завернутый в брезент труп, а не зеленый мешок для мусора. Он вспомнил, как, проснувшись утром после того, как они с Джудом отнесли туда Черча, он не мог припомнить деталей того, что делал. Но теперь эти детали вставали перед ним как живые, будто окружающий лес передавал их ему с помощью некой телепатии. Он шел по тропе, проходя места, где она была широкой, как дорога номер 15, и места, где она сужалась до такой степени, что ему приходилось следить за тем, чтобы ветки не задевали его ношу, и места, где тропа проходила через аллеи громадных деревьев. Он чувствовал свежий запах смолы и слышал странное шуршание хвои под ногами. Это было скорее ощущение, чем звук. Наконец тропа начала спускаться. Немного спустя одна его нога ступила в воду и начала вязнуть в какой-то скользкой массе. «Зыбучий песок», — как уверял Джуд. Луис огляделся и увидел вокруг лужица стоячей воды среди зарослей тростника, и низких уродливых кустарников с такими широкими листьями, что они напоминали тропические. Он вспомнил, что здесь было светлее, чем в других местах ночью, какое-то электрическое свечение. «Здесь, так же, как в валежнике, ты должен идти легко и медленно. Иди за мной и не оглядывайся». «Да, хорошо. Но скажи, ты видел когда-нибудь в Мэне такие растения?» в Мэне или где-нибудь еще? Что это такое, скажи ради Христа? Не думай об этом, Луис. Иди и все. Он снова пошел, глядя на влажную, пружинищую под ногами землю, выбирая путь от одной кочки к другой, от одного поросшего травой холмика к другому. Мы принимаем силу тяжести за аксиому, Вспомнил он слова школьного учителя физики, врезавшиеся ему в память сильнее, чем любые лекции по психологии и философии. Он принял за аксиому способность индейского кладбища воскрешать мертвых и шел теперь по чертову болоту с сыном на руках, не оглядываясь и не смотря вниз. Теперь эти болотистые дебри были шумливее, чем тогда, в конце осени. Птицы перекликались в зарослях тростника, и их голоса казались Луису чужими и неприветливыми. Временами слышалась громкая ква одинокой лягушки. Что-то раз двадцать с жужжанием пролетело рядом, может быть, летучая мышь. Вокруг него начал клубиться туман, вначале скрыв туфли, потом штанины и, в конце концов, заключив его в светящуюся белую капсулу. Ему казалось, что свет сделался ярче, пульсируя, как чье-то могучее сердце. Он никогда раньше так явственно не ощущал присутствие природы как единой силы, почти существа и, возможно, мыслящего. Болото жило, но если бы его попросили определить род и суть этой жизни, он бы не смог. Он знал только, что оно могущественно и переполнено силой. Луис рядом с ним чувствовал себя маленьким и слабым. Тут раздался звук, который он хорошо помнил. Высокий, всхлипывающий смех. Потом молчание. И снова смех, восходящий до истерического хохота, оледенившего кровь Луиса. Туман сонно сомкнулся вокруг. Неведомый насмешник пропал, оставив только легкое колебание воздуха. А был ли он вообще? Нет, конечно, это какие-то атмосферные явления. Если ветер подует сильнее, он унесет этот туман прочь. Но Луис не был уверен, что он хочет видеть то, что может открыться после этого. Ты можешь услышать звуки наподобие голосов, но это лишь птицы, летящие на юг. Это они кричат, вот и все. Птицы... — сказал Луис, с трудом узнав над треснутый пугающий звук своего голоса. Но он звучал забавно. Черт возьми, действительно забавно. Он немного отдохнул и продолжил путь, как будто наказывая его за промедление, одна из кочек тут же скользнула под его ногой, и он едва не потерял туфлю, погрузившись в грязную липкую жижу. Голос. Если это был голос послышался вновь, на этот раз слева, потом спереди, потом сзади, так близко, что, казалось, стоит ему повернуться, и он увидит в футе от себя нечто леденящая кровь со скаленными зубами и сверкающими глазами. Но Луис не стал медлить. Он шел вперед и не оглядывался. Внезапно туман померк, и Луис осознал, что перед ним в воздухе висит лицо, растянутая в злобные ухмылки. Его глаза, раскосые, как на классических китайских картинах, были грязно-желтого цвета, запавшие, блестящие. Рот с тонкими губами полуоткрылся. Нижняя губа отвисала, обнажая редкие коричневые зубы, сточенные почти до корней. Но больше всего Луиса поразили его уши, которые были вовсе не ушами, а большими изогнутыми рогами не как у черта, а как у барана. И эта жуткая, парящая в воздухе голова, казалось, что-то говорила. Ее рот двигался, хотя отвисшая губа так и не вернулась на место. В венах пульсировала темная кровь, ноздри раздувались и выдыхали пар. Луис отшатнулся, увидев вывалившийся изо рта язык. Он был длинным и пятнистым, того же грязно-желтого цвета. Его покрывали чешуйки, и пока Луис смотрел, из-под одной из них, как из люка, выполз жирный белый червяк. Кончик языка спустился к тому месту, где должно было помещаться его адамово яблоко, и оно смеялось. Он прижал к себе Гэджа, будто желая предохранить его от опасности, и его ноги запнулись, и соскользнули с травянистой кочки. «Ты можешь видеть огни святого Эльма, которые моряки зовут злыми огнями. Они иногда принимают странную форму, но это не страшно. Если посмотришь на них подольше, их форма изменится». Голос Джуда в голове подсказал ему средство спасения. Он начал медленно двигаться вперед, сперва пошатываясь, потом восстановив равновесие. Он не смотрел по сторонам, но заметил, что лицо, если, конечно, это не был продукт его воображения или причудливый сгусток тумана, казалось, движется за ним на том же расстоянии, но через пару минут оно растворилось в тумане. Это были не огни святого Эльма. Нет, конечно... Это место было просто создано для духов. Можно было оглянуться и увидеть такое, что тут же свело бы тебя с ума. Но он старался не думать об этом. Ему не нужно было об этом думать. Не нужно. Что-то двигалось. Луис застыл, прислушиваясь к звуку. Звук приближался. Рот его открылся. Челюсть отвисла, будто мускулы ее отказались служить. Он никогда еще не слышал подобного звука, звука, издаваемого чем-то живым и громадным. Где-то рядом все громче трещали ветки. Подлесок хрустел под невообразимых размеров ногой. Вязкая земля у ног Луиса начала дрожать. Ему показалось, что он застонал. О, Господи, Боже мой! Что это? «Что это, что это, что это такое там в тумане?» И он еще сильнее прижал Гэджих к груди. Ему почудилось, что и птицы, и лягушки замолкли, пропали. Почудилось, будто сырой воздух наполнился удушливым зловонием тухлого мяса. Что бы это ни было, оно было громадным. Искаженное ужасом лицо Луиса задиралось выше и выше, как у человека, следящего за траекторией взлетающей ракеты. Это прошло рядом, и там раздался треск повалившегося дерева, не ветки, целого дерева, упавшего где-то неподалеку. «Луис, что ты увидел?» В какой-то миг в тумане мелькнуло нечто темно-серое, Причем его размытый, нечеткий контур был больше шестидесяти футов высотой. Это был не призрак, не бесплотный дух. Луис мог чувствовать колебания воздуха, мог слышать грохот его мамонтовых ног, дрожь земли, где он проходил. Ему показалось, что высоко над ним промелькнули две желто-оранжевые вспышки, что-то вроде глаз. Потом звук начал удаляться, Тут же закричала птица, ей откликнулась другая. Третья вступила в разговор, четвертая превратила его в дискуссию, а пятая и шестая в настоящий митинг. Звук медленно, но не мгновенно. Хуже всего было это чувство постепенности, естественности происходящего удалился на север. Тише, тише. Исчез. Наконец Луис смог пошевелиться. Его плечи и спина невыносимо ныли. Одежда насквозь пропиталась потом. Первые весенние москиты, голодные и злые, обнаружили его и устремились на пир. Вендиго! О, Господи, это был Вендиго! Тварь, которая приходит с севера. Тварь, что может одним касанием превратить тебя в людоеда. Вот что это было. Вендиго прошел в шестидесяти ярдах от меня. Он приказал себе не раскисать, как джут, и не думать о том, что он может увидеть или услышать за кладбищем домашних животных. Птицы ли это, огни святого Эльма или еще что-нибудь. В этом мире, в темном углу Вселенной могло случиться все. Людям там, за пределами болот, вовсе не обязательно знать об этом. Для них — Бог, для них — воскресное утро, для них — улыбающиеся священники в белых стихарях, но не эти чудовища, пролагающие путь сквозь ночную тьму. Луис снова пошел, и земля под ногами вновь обрела прочность. Чуть погодя он приблизился к поваленному дереву, крона которого вырисовывалась в тумане, как серо-зеленая борода павшего великана. Дерево было сломано, раздавлено. И надлом был таким свежим, что из него сочилась желтая смола, которая, когда Луис тронул ее, была теплой. И на другом боку была чудовищная вмятина, а кусты можжевельника кругом казались смятыми чем-то, что он не мог заставить себя считать ногой. Он мог попытаться определить ее форму, но не стал делать этого. Он пошел вперед с пересохшим горлом, с бьющимся сердцем, сгудящей, как колокол, головой. Чавканье грязи под ногами скоро прекратилось. Теперь он снова слышал шуршание хвои. Потом начались камни. Уже близко. Тропа быстро пошла в гору. Он больно ушиб голень, а случайно подвернувшийся камень, но это был непростой камень. Луис пригляделся. «Тут ступени, вырезанные в скале. Иди за мной, поднимемся, и мы на месте!» Он начал карабкаться, и к нему вернулись силы. Хотя бы немного, хотя бы ненадолго. В уме он считал ступеньки, поднимаясь в холодной мгле, под порывами все усиливающегося ветра, который трепал его одежду и пытался размотать брезент, скрывающий тело Гэджи. Он поднял голову и увидел, как дьявольски скачут по небу звезды. Он не мог различить знакомых созвездий и снова в смятении опустил глаза. Вдоль ступеней шла каменная стена, выщербленная и разрушенная временем, на которой в одном месте вырисовывался силуэт лодки, в другом — медведя, в третьем — человеческое лицо с нахмуренными бровями. Только ступени, вырубленные в скале, были ровными и гладкими. Луис достиг вершины и встал там, опустив голову, чувствуя, как воздух со свистом выходит из легких. Он ощущал себя футбольным мячом после жаркого матча. Ветер продолжал свои пляски в его волосах и ревел ему в уши, как дракон. Свет теперь казался ярче. На самом ли деле он усилился или так казалось, неизвестно. Но он мог видеть и увидел то, что снова бросило его в дрожь. То же, что на кладбище домашних животных. «Ты ведь знал это» прошептал внутренний голос, когда он взирал на груды камней, которые могли быть только курганами. Ты знал это, или должен был знать, не концентрические круги, а спираль. Да, здесь, на вершине этой каменной плоскости, повернувшись к холодным звездам и к черной бездне за ними, Лежала гигантская спираль, сооруженная какими-то невообразимо древними жителями этих мест. Но настоящих курганов не было. Луис видел, что все они разбросаны. Разбросаны теми, кто был зарыт под ними и вернулся к жизни. Проложил путь назад». «Видел ли кто-нибудь это сверху?» — подумал почему-то Луис, вспомнив о рисунках в пустыне, которые нарисовали в Южной Америке индейцы или еще кто-то. «Видел ли кто-нибудь это сверху?» А если видел, то что он подумал, интересно знать? Он нагнулся и положил тело Гэджи на землю со вздохом облегчения. Наконец, соображение стало возвращаться к нему. Он обрезал ножом изоленту, соединяющую кирку и лопату. Они со звоном упали на землю. Луис лег и какое-то время лежал, глядя на звезды. Что же это было в лесу? Луис, Луис как ты мог подумать, что что-то хорошее может прийти из места, где бродят такие? Но уже было слишком поздно, и он это знал. «Ладно», — успокоил он себя, — «все еще может кончиться хорошо. Кто не рискует, тот не выигрывает. Остается еще моя сумка, не та, что в погребе, а та, что в ванной на верхней полке, за которой я послал Джуда, когда норме было плохо. Есть шприцы, и если что-нибудь случится, что-нибудь нехорошее. Никто, кроме меня, и не узнает». Мысли его, будто испугавшись, утратили связь, и он все еще, стоя на коленях, сжал кирку и принялся долбить землю. Каждый раз, опуская инструмент, он наваливался на него всем телом, словно древний римлянин, падающий на меч. Мало-помалу отверстие углубилось и обрело очертания. Он выгреб из него камни, большую часть которых просто скинул вниз, Но самые крупные он оставил для кургана.